Глава 21. Лёжа на кровати, Лукас читал биографию Вирджинии Вулф. Вирджиния Вулф, 1882-1941. Британская писательница, литературный критик, феминистка, ведущая фигура модернистской литературы первой половины 20 века. «Когда я вошла и села рядом, он сгрёб меня в охапку и поцеловал. Его руки, запах, Теперь от него пахло по-другому, гостиничным мылом, но не менее приятно. Извечная чашка кофе и быстрая улыбка стали чем-то привычным и знакомым. «Расскажи мне всё», — попросил он. И я рассказала, правда, опустив некоторые интимные подробности. Поскольку на Лукаса приглашение мадам М. не распространялось, мы решили, что ему лучше остаться в Париже. Я переоделась, собрала дорожную сумку, чмокнула его в щеку и поспешила на вокзал. Поездка на юг Франции запомнилась потрясающими видами из окна и вкуснейшим сэндвичем с ветчиной, купленным в привокзальном кафе вместе с чашкой горячего шоколада. Даже эта простая еда могла соперничать с лучшими ресторанными блюдами в моем захолустье. Выехав за пределы города, поезд понесся по утопающей в весенней зелени сельской местности мимо фермы цветущих лугов, перемежающихся лесными чащами. Через два часа я вышла на станции маленького городка и взяла такси. После безуспешных попыток объясниться с водителем на ломаном французском пришлось показать ему на телефоне адрес из письма. Лицо пожилого галла осветилось улыбкой. «Уи», oui. — он закивал. лео «Да, замок, французский». Проехав по мощенным улочкам и тихим окраинам, мы выскочили на загородную трассу. За окном проплывали кукурузные поля, фермы и яблоневые сады. Иногда попадались большие дорогие дома. Через полчаса, преодолев тысячу кольцевых развязок, водитель свернул на грунтовую двухполосную дорогу в лесистой местности, а затем на другую, еще более узкую. Наконец колеса зашуршали по гравию широкой подъездной аллеи, и вскоре машина остановилась перед коваными воротами. Водитель нажал на кнопку интеркома, Обменялся с кем-то парой фраз на французском, я уловила что-то вроде «Une femme «Нон, non je ne sais pas». «Американка? Нет, я не знаю. Французский». И створки распахнулись. Минут пять мы ехали по аллее, но вскоре плотные ряды деревьев расступились, открыв взору чудесную картину. Посреди ярко-зеленой лужайки в милю шириной стоял огромный каменный замок XVII века, напоминающий величественный собор. По одну сторону от него находился прекрасный сад, по другую — бельведер, а позади, как я узнала впоследствии, сараи, конюшни и другие хозяйственные постройки. Лужайку окружал лес, на вид ещё более старый, чем дом. Таксист высадил меня неподалёку от входа. В этот момент со стороны леса показалась небольшая повозка, запряжённая лошадьми. Когда она подъехала ближе, до меня донёсся смех. В изящной чёрной карете сидели три женщины. Одной из них была яркая блондинка в чёрном бюстье и длинной чёрной юбке. Глаза её скрывались за круглыми стёклами огромных солнцезащитных очков, на губах алела помада. Позже я узнала, что это Кэт, француженка китайского происхождения и неопределённого возраста, от сорока до семидесяти. Вторая женщина в джинсах кружевном топе и с длинными светлыми волосами выглядела гораздо моложе. Я отметила совершенно ненакрашенное лицо и стоптанные кроссовки. Ее звали Кэрри Н. Третьей была Мод, Примерно моих лет собранными высокую прическу с седыми волосами. Сквозь прозрачный белый топ, надетый под черный костюм, проглядывала стройная талия и маленькая упругая грудь. Остановившись, я стала за ними наблюдать. К моему изумлению, карету тянули не лошади, а двое мужчин в удивительно реалистичных масках и черных латексных костюмах. Продолжая смеяться, седовласая женщина, Мот, натянула вожжи, и люди-лошади встали, как вкопанные напротив входа. Блондинка в бюстье с резким щелчком хлестнула скакунов кнутом поперек спины. Один из них даже не шелохнулся, а второй слегка вздрогнул от удара. «Привет!» — крикнула мне Кэт. «Вы, наверное, та самая американка? Проходите в дом, сейчас будем обедать». Встретившись у двери, мы обменялись рукопожатиями и представились, а затем зашли в дом. Интерьер поражал величием, красотой и благородной ветхостью. Пол, стены и ведущая на второй этаж лестница были каменными. Я словно попала в декорации исторического фильма. «Мы дома!» Громко оповестила кого-то Кэт и повернулась ко мне. «Останетесь на ночь?» «Вообще-то я приехала только...» «Ну, конечно, останется!» Все подняли головы. По великолепной лестнице спускалась королевской поступью хозяйка замка. Мадам М. оказалась хрупкой, миниатюрной и почти седой, если не считать несколько черных прядей. На ней была шелковая мужская пижама черного цвета. Приблизившись, мадам взяла мои руки в свои и легонько сжала. «Лили», — сказала она грудным с хрипотцой голосом, — «добро пожаловать. Мы очень рады вашему приезду, однако вынуждена сразу разочаровать. Книги о бесценной субстанции у меня нет. Продала ее несколько месяцев назад. Слишком темная вещь». Мое сердце упало. Это была наша единственная зацепка. Но сдаваться я не собиралась. Если придется, встречусь хоть с десятком покупателей, пока не отыщу владельца, но без книги домой не вернусь. Кому?» Мадам М. лишь загадочно улыбнулась. «Тогда зачем вы меня пригласили?» «Чтобы отговорить от продолжения поисков. Эта рукопись — само зло. Я всего лишь букинист, магия не по моей части». Смерив меня проницательным взглядом, мадам рассмеялась. «Всего лишь букинист!» «Интересно, что её так насмешило?» «Пойдёмте лучше обедать». Мы прошли в столовую, где ждал накрытый по всем правилам этикета длинный стол. Рядом выстроились три официантки, практически обнажённые, если не считать микроскопических шёлковых трусиков и чёрных туфель на шпильках салы алой подошвой. Мои спутницы не обращали на них никакого внимания. Как только мы расселись, одна из девушек тут же налила всем шампанского. Справа на ребрах у неё виднелся, похожий на клеймо рубец — ММ. Мадам восседала во главе стола. Вскоре послышалась тихая музыка. Кто-то включил диск с классическими вальсами. Я молча пила шампанское, даже не пытаясь скрыть изумление от происходящего. Жизнь в замке текла по каким-то... особым непонятным мне правилам. Мадам в упор разглядывала меня темными глазами. Подали еду и вино. Наконец хозяйка заговорила. «Лили, я прочла все книги вашего мужа. Он был гениальным писателем. То, что с ним случилось, — настоящая трагедия для вас обоих. Между прочим, до вчерашнего вечера я не знала, что вы тоже писатель. Если честно, не особо люблю романы. Как правило, их авторы, идиоты средних лет, возомнившие себя философами, несут полнейший бред. Однако, получив сообщение от Имаджин, я прочла пару глав вашей книги. «Отличная работа. Мощно, глубоко. Почему вы перестали писать?» Все повернули ко мне головы. Я не стала юлить и сказала, как есть. Я сдалась. Она продолжала сверлить меня взглядом. «Но почему?» потому что ужасно скучала по Эйбелу и не хотела жить, но и умереть не могла, ведь он во мне нуждался. Я никому и никогда этого не говорила. К моему удивлению, все женщины, понимающие, закивали. Видимо, для обитателей замков мысли о самоубийстве и потере любимых людей — обычное дело. Что же вы надеетесь получить от книги? Деньги. Меня не интересует богатство — Но уход за Эйболом требует огромных расходов. По-моему, вы не договариваетесь. Мадам с сомнением покачала головой. Имейте в виду, эта книга очень опасна. Магия — лишь средство, подобно деньгам или огню. Если применять ее с умом, то можно добиться удивительных результатов. В противном случае жди беды или готовься к смерти. Каким-то неведомым образом... Она знала, что я уже прошла несколько шагов из манускрипта. Отпираться было бессмысленно. «Уверяю вас», — сказала я, — «в первую очередь меня интересуют деньги. Это вам так кажется. У судьбы свои планы». Мадам снова просканировала меня глазами. «Я всё-таки попытаюсь вас переубедить. Оставайтесь на ночь, сыграем в небольшую игру». И если к утру вы не откажетесь от затеи с книгой, то я назову имя покупателя. «Уи?» oui. «Да, французский». Мне стало любопытно, о какой небольшой игре идет речь. «Возможно», — ответила я уклончиво. Женщины переглянулись. Кориэн подняла брови, Кэт просияла. «Вы все увлекаетесь магией?» Уй, oui, ответила Кэт. Однако сначала пришлось научиться технике безопасности. Мадам не зря сравнила магию с огнём. Может согреть, а может вмиг спалить дотла. Она изобразила руками развивающийся дым. Хозяйка замка кивнула Кэт. Та сняла шею золотую подвеску, оказавшуюся медальоном, и протянула мне. В двадцать пять я родила дочь. Она была само совершенство. Взгляни сама. Внутри я увидела две фотографии. Младенца и девочки лет двенадцати. Малышка в самом деле напоминала ангелочка, а девочка-подросток с пустыми, ничего не выражающими глазами выглядела худой и апатичной. Даже её каштановые волосы казались тусклыми и безжизненными. Судя по всему, последний снимок сделали на больничной койке. «Чудесная малышка», — согласилась я. «Что с ней случилось? Она заболела?» «Рак. Метастазы в мозге, крови, везде». Даже в костях. Словами не передать, что чувствует мать, слыша крики своего ребенка. Она готова пойти на все, чтобы облегчить его страдания. Другие женщины сочувственно кивнули. При этом выражение лиц у всех было разным. У мадам М, безмятежным и неожиданно суровым, у Кэрри Н, печальным и немного сердитым, Мод выглядела отрешенной. Очевидно, каждый довелось испытать подобное тому, что пережили мы с Кэт. чудовищную потерю, которая рушит твой мир и полностью меняет личность. И даже слова приобретают совсем иной смысл. «Вскоре мы практически поселились в больнице», — продолжала Кэт. Ее отец ушел, не смог этого больше выносить, а друзьям просто испарились. У меня оставалась только мать. Потом я и ее потеряла. Сердечный приступ. И года не прошло, как моя девочка ушла вслед за ней. «Мама и дочка были для меня всем. Я не хотела без них жить. Однако все еще живете». Ее горе было несоизмеримо страшнее моего, и все же она справилась. Невероятная сила духа. «Благодаря мадам», — улыбнулась Кэт. «Она спасла меня. Но это длинная история». «Нам некуда спешить», — сказала мадам ласково, но твердо. и мы услышали окончание рассказа. После смерти мамы и дочери я, словно одержимая, стала искать возможность с ними связаться. Меня ужасно злило, что они оставили меня одну, а сами ушли куда-то вместе. Я не могла их простить, и в то же время хотела, чтобы мы воссоединились. Поэтому начала ходить по экстрасенсам в надежде наладить некий контакт. Большинство из них были шарлатанами, но попадались и люди с реальными способностями — Увы, никому так и не удалось связаться ни с Мари, моей мамой, ни с дочкой Мишель. Тоска сменилась гневом. Я проклинала Бога за то, что отнял их у меня. Вся жизнь рухнула, и я осталась совсем одна среди руин. Даже смерть не спешила за мной приходить. Если б не страх оказаться разлученной с дочкой и на том свете, я точно покончила бы с собой. Меня охватила ненависть. к отцу Мишель, предавшим нас приятелям, к врачам. Место религии в моем сердце заняла черная магия. По ночам я разъезжала по кладбищам, чтобы набрать могильной земли, искала особые травы, жгла свечи, надеясь с помощью заговоров уничтожить своих обидчиков. Так прошло 10 лет. Я превратилась в настоящее чудовище. Отказываясь прощать, я сама совершала непростительные вещи. «И они сработали?» — спросила я. «Ваши заговоры?» «Мэуэй!» «О, oh, да, французский!» Однако это не принесло мне счастья. А потом я познакомилась с мадам. Лицо Кэт прояснилось. Все говорили, что в магии ей нет равных. У меня долго не получалось наложить заклятие на отца Мишель. Он чах с каждым днем, но никак не хотел умирать. Через общих знакомых мне удалось договориться о встрече с мадам. До сих пор помню ее слова. Я могу подсказать, как убить этого мужчину. Возможно, он действительно заслуживает смерти. Только вот ты достойна лучшей участи, чем стать убийцей. Благодаря ей я поняла, есть вещи, ради которых стоит жить. Какие, например? Духовность, удовольствие, любовь, впечатление, другие люди, красота. Потеря любимой семьи казалась невосполнимой. Зациклившись на прошлом, я перестала замечать настоящее. Но жизнь прекрасна во всей своей полноте, и надо радоваться возможности любить, чувствовать, дышать. Но он, разве нет, французский. Я пожала плечами. Несомненно, последние несколько дней были потрясающими, но они не могли компенсировать годы беспросветного отчаяния. «Черной магией» я, конечно, не занималась, Однако не раз посылала проклятие на головы докторов, старых друзей и коллег-писателей. «Если книга не отыщется, мне придется вернуться к прежней жизни. Лукас, как бы сильно я ему не нравилась, вряд ли готов лицезреть кормление через трубочку и регулярную смену подгузников. Возможно, на пару недель его хватит, но потом меня вновь ожидают одинокие ночи в холодной постели. В душе возникла волна паники». Не желая ей поддаваться, я подняла глаза. Мадам наблюдала за мной с лучезарной улыбкой. «Мы все же попробуем вас убедить». Я огляделась. Несколько пар глаз смотрели на меня игриво, с любопытством, в предвкушении. Интересно, что она имела в виду? Если честно, мне и самой хотелось остаться. Когда еще выпадет возможность погостить в подобном месте? Уехать всегда успею. К тому же никто, кроме хозяйки замка, не знал, где сейчас книга. «Так и быть», — сказала я. «Останусь».